Глава двадцать восьмая Когда я вошла в таверну, моему взгляду предстала удивительная картина. Кругом царили чистота и порядок. Столы были выскоблены, окна вымыты, а в воздухе витал запах свежей побелки. Посетителей было немного, и я быстренько проскользнула на кухню, чтобы не привлекать к себе внимания. «Рианон!» — сестра бросилась ко мне, как только я вошла в двери. Мы чуть с ума не сошли. Всё хорошо? Всё просто замечательно. Я сняла престоли и оглядев кухню, поняла, что ужасно соскучилась. А где остальные? Сажают травы. Риви обняла меня и только в этот момент заметила котёнка. Ой, откуда он у тебя? Нашла. Я опустила Мисти на пол, и тот сразу же пошёл обнюхивать своё новое жилище, деловито помахивая тоненьким хвостиком. Его зовут Мисти какой милаха». Сестра присела и попыталась погладить котёнка, но тот отскочил ко мне и зашипел. «Вот негодник». «Девочка, наконец-то!» — в кухню вошла госпожа Розмари, а следом показались Кэтти и Летиция. «Мы все очень переживали». Все принялись обнимать меня, и это было очень приятно, будто я вернулась в родной дом. «Ох!» — хозяйка таверны тоже заметила Мисти и всплеснула руками. Ну как? Как он оказался у тебя? Мисти плакал под окнами замка, и я забрала его, ответила я, не понимая, что так удивило её. А что не так? Рианон это озёрный кот. Госпожа Розмари изумлённо разглядывала котёнка. Они живут в каменных навалах возле озёр и никогда не выходят к людям. Существует легенда, что если озёрный кот приходит к человеку, то становится его хранителем на всю жизнь. Много мистического связано с этими котами. Говорит, что в них поселяется душа озёрной феи, и их немного опасаются, потому что такие коты набираются магических сил от самой Луны. Тебе благоволят духи природы, Рианон». Я подхватила Мистя на руки, и он тут же замурчал, прижав к моей груди свою беленькую головку. «Удивительно», — прошептала Кэтти, глядя на эту картину. «Никогда такого не видела». Мне, конечно, было приятно их изумление, но, если честно, я не особо верила во все эти мистические штуки. Котёнок как котёнок. Спасённое животное чувствовало себя со мной в безопасности. Вот и всё объяснение. Переодевшись, я снова спустилась вниз и рассказала всё, что происходило со мной в замке, получая удовольствие от реакции моих женщин. Они охали, ахали, качали головами, и под конец моего рассказа госпожа Розмари сказала «Ох, деточка!» Чувствую, что тебя ждёт нечто удивительное в замке герцога. Нужно обратиться к картам. Как только снова разразится гроза, мы поставим на стойку из красного папоротника и достанем карты призрачной королевы». «Вы можете предсказывать по картам призрачной королевы?» Летиция во все глаза смотрела на хозяйку таверны, и та довольно улыбнулась. «Я много чего умею, моя красавица». «Вам даже и не снилось, какими талантами я обладаю». Все разговоры закончились, и наша трудолюбивая компания взялась за работу. Риви с Летицей ушли в прачечную красить волосы, госпожа Розмари занялась клиентами, а мы с Кэтти принялись готовить. Сегодня я решила побаловать и домашних, и посетителей домашней лапшой на курином бульоне, тушёным картофелем с мясом и салатом столичной. Пока Кэти выкладывала кусочки курицы в толстостенную кастрюлю с разогретым растительным маслом и обжаривала их, я мелко нарезала одну головку репчатого лука и морковь. Все это отправилось к мясу, и на протяжении нескольких минут повариха помешивала ароматную смесь. Потом я вылила в кастрюлю полтора литра кипяченой воды и, дождавшись, когда все это забурлит, принялась добавлять лапшу после чего посолила, приправила перцем, сушёным чесноком и зеленью. Кэти восторженно наблюдала за всем, что я делала, и выполняла всё, о чём её просили. Она старательно училась, и это было заметно. «А теперь будем готовить картошку с мясом». Я указала на ряд начищенной посуды. «Бери жаровню и на сливочном масле слегка обжарь лук. Морковь тоже мелко нарежь и отправь туда же». «Поняла, сейчас всё сделаю». Повариха закружилась по кухне с невероятной для её габаритов ловкостью. «И нарежем, и обжарим». Тем временем я нарезала свинину на небольшие кусочки, и когда лук стал прозрачным, присоединила к овощам мясо. Минут через десять залила всё водой, чтобы она немного покрыла свинину, дала закипеть и, посолив, добавила перетёртые бомбидоры. Кэти почистила и нарезала кубиками картофель, который тут же отправился к мясу. Перемешав все ингредиенты, я добавила ещё немного воды и соли, а сверху положила лавровый лист. «А теперь, набери в кружку немного бульона из кастрюли», сказала я поварихе, «и добавь туда муки. Мы выльем эту смесь в картошку». «Зачем?» — удивилась Кэти. «Муку в эту похлёбку». «Это не похлёбка, а тушёный картофель», — терпеливо объяснила я. «А муку нужно добавить, чтобы наше блюдо загустело». Вскоре и картошка была готова, а из зала таверны неслись уже привычные для меня возгласы. «Хозяйка, еды! Рози, неси всё, что готовится на твоей кухне!» «Мой желудок рычит, как дикий зверь!» Госпожа Розмари заглянула на кухню и, потянув носом, спросила. «Вы слышите, что творится в зале? Мы можем подавать еду!» «Конечно!» — кивнула я, решив, что если салат клиенты попробуют позже, ничего страшного не случится. «Кэти, становись на раздачу!» Вскоре вернулись Риви и Летиция, и работа пошла веселее. Тёмные волосы очень шли мотыльку, и сестра даже додумалась окрасить ей брови, что сделало личико девушки совершенно другим. С первого взгляда уж точно никто не узнает в ней беглую служительницу храма. А сытый и довольный Мисти сидел на подоконнике и наблюдал за нами ленивым взглядом. Он привёл в порядок свою шорстку и теперь выглядел куда лучше, чем нашу первую встречу. «Ты уверен, что переезд Эллы к сестре благотворно повлияет на неё?» Граф откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на кузена. «Может, стоит её выдать замуж?» «Если на неё не подействует семейная обстановка в доме Мисси, то я с удовольствием выдам её за хорошего, но строгого мужчину», ответил Леон, раздражаясь даже от мысли о сестре. То, что она делает, уже переходит все границы. Подсыпать мне и матушке сонной травы — это немыслимо. «Как ты узнал, что это она?» — усмехнулся Ардал. «И зачем ей это?» «Сама матушка сказала мне об этом. Ей тоже надоели выходки Эллы». Герцог даже плечами передёрнул. Она немного просчиталась. Сонную траву не слышно в вине, но в чае вкус очень явен, и гортензия сразу почувствовала его. Чая не пили вдвоём, и матушка без труда догадалась, чьих это рук дело. Она проследила за Эллой, и оказалось, что у сестры связь с одним из солдат моей стражи. «Вот так история», — воскликнул граф. «Да, ты должен немедленно что-то делать с ней, иначе Элла покроет семью позором». «Не переживай, её выходки закончены», — твёрдо произнёс Леон и перевёл тему на то, что волновало его намного больше. Поиски наших невест затянулись, и это не даёт мне покоя. Две молодые неопытные девушки так ловко скрываются от нас, что это заставляет задуматься. Риви и Рианон кто-то помогает, но находятся они где-то поблизости, иначе их давно бы уже разыскали. Сёстры должны где-то жить, что-то есть, и попытки найти жильё и пропитание давно бы выдали их. «Да, ты прав», — согласился граф, задумчиво потирая подбородок. Тогда стоит посетить все постоялые дворы, таверны и трактиры, находящиеся в глуши, на развилках дорог. Возможно, у них хватило ума несоваться в город и приличное заведение. «Что ж, давай сделаем так». Герцог услышал громкие крики и поднялся. «Элла уезжает». Мужчины подошли к окну и принялись наблюдать, как упирающуюся девушку затаскивают в экипаж. «Тетушка не вышла проводить ее» вздохнул ардал не в силах сдержать улыбку а это о многом говорит разозлить гортензию дело непростое, но кузина постаралась матушка в бешенстве хмыкнул леон и добавил когда я спросил ее почему она ничего не сказала мне и позволила выпить сонной травы гортензия заявила что боялась как бы я не придушил сестрицу женщины когда я женюсь на риве начал было говорить граф, но кузен вдруг остановил его. «Погоди-ка, мне в голову пришла отличная мысль». «Да? И что же это?» «Мы можем жениться на них хоть завтра, и доверенным лицом выступит кто-то из родственников. Никто не посмеет скрывать жен высокопоставленных ридганов и дабы избежать наказания, их могут выдать нам тёпленькими и прямо на блюде». «Отлично!» — граф рассмеялся. «Сегодня же после обеда отправляемся в замок Виконта».